Сем. Костя и Таня поженились в конце октября. Конечно, весь РГУ имени Иммануила Канта на свадьбу пригласить не удалось, но по крайней мере пятые курсы географического и педагогического факультетов были почти в полном составе. Отмечали это событие в ресторане гостиницы Чайка, что находится в историческом центре Калининграда, бывшего Кёнигсберга, на улице Пугачёва, где ещё сохранились черты немецкой архитектуры. Мишка и Васи были почетными гостями на свадьбе. Обязанности поделили так. Васи был свидетелем, а Мишка – шафером. Оба сидели по правую руку от жениха. Герман на торжество не пришел. Еще до осени он перевелся в Санкт-Петербург и больше вестей о себе не подавал. Москва, 2008 год. Конец книги. Текст читал Сергей Евсеев.